Когда цена акций выросла в 60 раз по сравнению с той, за которую Мащенко их купили, Ира стала настаивать на том, чтобы сдать бумажки и получить деньги. Игорь, однако, сдавать акции не спешил, скрупулезно подсчитывая дважды в неделю вновь выросший доход. Вся семья готовилась впервые поехать отдыхать за границу, в Турцию. Отпуск планировали на вторую половину августа, чтобы Ира не опоздала к началу занятий в институте. Мы на эти деньги устроим шикарный отдых, — говорил Игорь, выключая калькулятор. Пусть родители поживут две недели на хорошем курорте, ведь за всю жизнь никуда дальше Черного моря не убирались. Вот еще немножечко подождем, как только за наши акции может будет получить 10 миллионов рублей и сразу же сдам их. 1 июля 1994 года Курс доллара составлял без малого две тысячи рублей. Десять миллионов означали пять тысяч долларов, на которые Игорь собирался приобрести четыре путевки в знаменитый отель «Тюркиз», каждой стоимостью тысячи долларов. Однако ничего у него не вышло. Поскольку печально известная финансовая пирамида Сергея Мавроди как раз в июле приказала долго жить. Толпы обманутых вкладчиков осаждали центральный офис МММ на Варшавском шоссе, но семью Мащенко это не спасло. Деньги, на которые все четверо рассчитывали, весело отдохнуть на Средиземном море, ахнулись, и пришлось покупать путевки куда более дешевый, и жить в отеле существенно менее комфортабельном. Иру, как оказалось, это совершенно не расстроило, она и в таких-то отелях никогда не жила, и шведский стол на завтрак, и ужин казался ей верхом роскоши и обжорства. Родители тоже не жаловались, и Игорь, покомплексовав некоторое время, успокоился. Главное море, чистое и теплое, песчаный пляж, достаточно просторный, а то не кажущийся многолюдным. Вечерние походы после ужина в близлежащую деревню, где они изучали ассортимент золотых, кожаных и трикотажных изделий в магазинах, а потом подолгу сидели, овиваемые приятным ветерком, в кафе и пили турецкое пиво или кофе со взбитыми сливками. Что еще нужно для полноценного отдыха? Минутная стрелка, угрожающая дернулась, Предупреждаю, еще шажок, и начнется трезвон. Игорь торопливо прихлопнул кнопку ладонью и повернулся к жене. Какая она красивая! Раз красивее Веры, и даже, пожалуй, красивее Светки, которые он так и не забыл. Он давно перестал ее любить, перестал ее ненавидеть, но все равно помнил, как нестираемый жизни факт, предопределивший во многом его отношения к женщинам. Нельзя вникать в эти отношения слишком глубоко, нельзя думать, что это на всю жизнь, нельзя полностью доверяться их лицемерным словам о любви и верности. Можно увлекаться, сближаться, но ничего не обещать, и, главное, самому ни на что не надеяться. Интимные отношения, лишенные теплоты и эмоциональности, быстро надоедают, и Игорь вскоре уставал от очередной пассии и находил другую, Вот и Ирку ждет такая же судьба. Он, конечно, женился на ней, потому что так лучше, спокойнее, так хотели родители, но точно знал, пройдет совсем немного времени, и он начнет ей изменять. Она перестанет быть для него интересной и нужной. Жаль будет, если она от него уйдет. Предки тогда пойдом его съедят, Они Ирку любят и считают идеальной женой. Красавица, не глупая, хорошо готовит, Быстро и ловко убирает их огромную квартиру, вообще никакой работы не гнушается. Скромная, покладистая, с веселым нравом. Одним словом, идеальная невестка. Правда, идеальная невестка далеко не всегда бывает идеальной женой, но для Игоря это вопрос не главный. Идеальной жены для него не может быть в принципе, потому что женщина, которая будет вечно терпеть его измены, Периодическое пьянство и хронически плохое настроение станет делать это или из корысти, или из патологической любви к нему, граничащей с полным идиотизмом. Ни корыстная, ни глупая жена ему не была нужна. Опыт со Светкой ему более чем достаточно. А Ирка не кажется ни той, ни другой. Поэтому она, конечно, терпеть его выходки не будет. Закроет дверь и уйдет назад в свою коммуналку. Не хотелось бы до этого доводить. С ее появлением в доме вновь возникла атмосфера радости, любви и веселья, которая была когда-то в детстве и навсегда исчезла с появлением нежеланной родителям Веры, а после ее ухода так и не вернувшаяся, потому что источником отрицательных эмоций стал сам Игорь, попавшийся в ловушку своей зависимости от инвалида Жеки Замятина. Он ненавидел... свою работу, но вынужден был убеждать себя, что следствие, его призвание, и от этого ненавидел ее еще больше, не находя в себе душевных сил все изменить. Он разговаривал с родителями сквозь зубы или не разговаривал вообще, и постепенно они стали отдаляться от него. Слова их звучали все суше и равнодушнее, а самих слов становилось все меньше. И только с появлением мырки. Их совместное проживание на одной жилплощади стало снова можно называть семьей. Восстановились давно забытые общие вечерние чаепития с долгими разговорами, нарядные воскресные обеды и трогательные поиски милых пустячков-подарков по любым маломальски значительным поводам, начиная от Нового года и 8 марта. и кончая годовщиной свадьбы Елизаветы Петровны и Виктора Федоровича или днем медицинского работника. Жесткие морщины на лице отца стали мягче и будто бы даже немного разгладились. Мать снова защебетала, как раньше. Даже пироги и борщи стали казаться Игорю вкуснее. Вот и в отпуск поехали все вместе. А ведь Игорь не отдыхал с родителями пятнадцать лет, в последний раз после девятого класса. После десятого он поступал в летное училище, потом в университет, в студенческие годы проводил летние каникулы с друзьями, когда женился, ездил в отпуск с Верой, когда она ушла с любовницами. — Риша Игорь осторожно прикоснулся к обнаженному плечу спящей жены. — Пора вставать! Веки ее задрожали, но не поднялись. — А где будильник? — спросила она неожиданно несонным голосом, не открывая, однако, глаз. «Я его убил!» — страшным шепотом сообщил Игорь. «Когда дребезжит будильник, мне начинает казаться, что я должен вскочить и бежать на работу. Во время отпуска такие воспоминания отравляют мне жизнь». Во что погубил невинное дитя? От него одна польза была, и никакого вреда души губ». Она открыла им конец глаза И Игорь снова поразился этой особенности его новой жены, обретать, едва проснувшись, абсолютно ясное сознание. Переход от сна к бодрствованию происходил у Иры мгновенно и легко, и Игорь каждый раз удивлялся диссонансу осмысленного и сосредоточенного взгляда на пухшем и расплывшемся от сна личике. Натянув красивый купальник, Ира привычно задержалась перед зеркалом, похлопала себя по бедрам, ущипнула за талию. Корова обреченно вынесла она вердикт. — Не выдумывай, ты в прекрасной форме, ты же дохуделась до своего вожделенного сорок восьмого размера, так чего тебе еще? — Теперь я хочу сорок шестой. — Не выдумывай, — с улыбкой повторил Игорь. С удовольствием разглядывая жену и отмечая про себя, что интереса к ней он пока еще не утратил. У тебя рост метр восемьдесят, при сорок шестом размере ты будешь выглядеть как чучело после болезни. И потом ты забыла о волосах. Неужели ты готова принести их в жертву?